Если тебя кто-то укусил. Будем надеяться, что это не вампир или оборотень. Хотя некоторые укусы совершенно обычных, не страшных существ могут быть еще опаснее. Чаще всего людей кусают насекомые: осы, пчелы, не говоря уж о комарах. Это неприятно, но не страшно. При одном условии: если у тебя нет аллергии на пчелиный яд, Потому что если такая аллергия есть, человеку может стать очень плохо даже от нескольких укусов. Его горло сильно распухает, он начинает задыхаться и даже может умереть. Если тебя уже хоть раз кусали и было просто больно, а потом все быстро прошло, значит, аллергии нет. Часто аллергия бывает у людей из одной семьи. То есть, если она есть у твоего папы или бабушки, может быть и у тебя. В случае с пчелами и осами важно, сколько раз человека укусили. Если один-два, даже с аллергией ничего страшного. А если двадцать, и здоровому человеку может стать плохо. Поэтому не стоит играть возле пасеки или подходить близко к осиным гнездам. Иногда пчелиные рои переселяются с места на место. Это очень интересное зрелище, но наблюдать его лучше из окна. Еще важно, куда укусили. В руку не страшно. Надо аккуратно вытащить жало. Если оно осталось в коже, и засунуть руку в холод. Сначала бывает очень больно, потом понемногу проходит. Очень помогает, скорее утихомирить боль, тот же спасатель, или вьетнамский бальзам «Звездочка». Укус будет побаливать, а потом чесаться еще пару дней, но все меньше и меньше. А вот если оса или пчела укусили в шею, еще хуже в язык, Это очень опасно. Опасный укус случается, когда ты ешь или пьешь на улице, особенно что-то сладкое. Осам тоже хочется. Они садятся на твою булку или леденец. Ты в это время болтаешь с друзьями и кусаешь, не глядя. А! -а, -а! Оса в ужасе впиваются тебе в губу или в язык. Если такое произошло, надо сразу же сказать об этом взрослым. Они дадут специальное лекарство от аллергии, чтобы не кусали. Помни, насекомые не кусаются просто так. Для них укусить тебя очень серьезное дело, опасное для жизни. Пчелы, например, часто после укуса погибают, поэтому они никогда не нападают первыми. Чаще всего кусают, если их нечаянно прижать. Например, ты почувствовал, что кто-то сел тебе на руку, пытался смахнуть, вот осас испугу и укусила. Просто будь внимательным там, где насекомых много, и ничего не случится. Особенно внимательно смотри на все, что суешь в рот. И, конечно, никогда не пытайся разорить осинное или шмелинное гнездо. Они рассердятся и будут правы. Гораздо более неприятный любитель кусаться это клещ. Ушон то кусается вовсе не от страха, наоборот, специально поджидает свою жертву, сидя где-нибудь в траве. Просто клещ это настоящий вампир. Питается кровью. И ладно бы просто питался. Так он еще и заражает при этом людей очень опасными болезнями. Больше всего клещей в мае и в июне. Они сидят в высокой траве и в кустах и так и ждут, когда мимо них пройдут вкусные голые ноги. Не хочешь стать его обедом? Тогда надень джинсы. Плотную ткань клещ прокусить не может. Вернувшись домой из леса, посмотри, не прицепился ли к тебе клещ. Он коварный, кусается совсем не больно, так что и не почувствуешь сначала. Зато потом замучаешься, лечиться придется долго. Если нашел на себе клеща, сразу же скажи взрослым. Они помогут его снять, а потом отдадут в лабораторию, чтобы проверить, не был ли он переносчиком болезни. На втором месте среди любителей покусаться, конечно, собаки. Не все они имеют милый и добрый характер. Как себя вести, если встретил злую собаку, читай в специальной главе. А здесь мы поговорим о том, что делать, если тебя все таки укусили. В самом по себе укусе собаки может и нет ничего страшного. Всё-таки редко, когда они прямо всерьез цепляются так, чтобы до крови. Так могут вести себя только плохо воспитанные хозяевами собаки некоторых пород. Опасность в другом. Есть такая болезнь бешенство. Название может быть и забавное, а сама болезнь очень страшная. Это единственная болезнь в мире, от которой, если она уже началась, нет никакого спасения. Никогда и никто еще не выздоравливал от бешенства. Все умирают, а заражаются бешенством именно через укус больного животного. Больная бешенством собака или кошка может стать злой и начать кусаться, даже если раньше была доброй и спокойной. Она может перестать узнавать собственных хозяев. Попытаешься взять ее на руки или просто дотронуться, укусит. Такое животное придется как можно скорее застрелить, ведь через 2-3 дня оно все равно умрет от болезни, но до этого может заразить еще многих. К счастью, против бешенства есть прививка. И если каждую весну водить свою собаку или кошку к ветеринару и делать прививку, твой любимец не заболеет. И человеку, которого укусили, тоже можно срочно сделать прививку, тогда он не заболеет. Поэтому сразу же скажи взрослым, если тебя укусило животное, срочно. Кроме собак и кошек, бешенством можно заразиться от укуса лисы, мыши-полевки, ежа, хорька. Поэтому никогда не подходи и не трогай дикое животное, если наткнулся на него в лесу. Здоровый зверь не допустит, чтобы человек его увидел и мог подойти, а больной опасен. Но что делать, если человека все таки укусили? а Неизвестно, был ли зверь болен бешенством или просто разозлился. Придется делать специальные прививки. Рисковать нельзя. Если упустить время, спасти человека уже не сможет ни один врач. Поэтому, если тебя укусило животное, про которое неизвестно, делали ему прививку от бешенства или нет, надо срочно ехать к врачу. Прививка, сделанная вскоре после укуса, потом ее придется еще несколько раз повторить, спасает от болезни. Но важно сделать ее побыстрее, прямо в тот же день. Внимание. Напомни родителям Что каждый год весной нужно делать домашнему питомцу прививку от бешенства. Это бесплатно и совсем нетрудно, зато убережет всю семью от больших неприятностей. Мелкие травмы это, как говорил Карлсон-пустяки, дело житейское. Главное, чтобы они не становились крупными, а это зависит от твоей внимательности и осторожности. И, кстати, насчет пороха. Пожалуйста, когда дойдет до испытаний, делай это вместе с папой.